Согласен, Изабель. Пойдем, посмотрим еще раз. Он обвел гостей глазами. Вы все оставайтесь здесь. Это приказ. Я не хочу, чтобы убили еще кого-нибудь. Никто не должен покидать гостиную до нашего возвращения. Они вышли и прикрыли за собой дверь. Некоторое время в гостиной стояла тишина. Каждый был погружен в свои мысли. Вдруг визаж вскочила на ноги. «Я должна вас покинуть». «Я думаю, вам стоит оставаться в гостиной», — сказал Гонт. «Здесь безопаснее». «Мне нужно в туалет», — покраснела визаж. «И ждать я не могу». «Не думаю, что тебе следует идти одной», — предупредил Доримонт. «Совершенно верно», — согласился лорд Хайтаур и повернулся к жене. «Почему бы нам не подняться с визаж?» «Составим ей компанию, так сказать». «Разумеется», — ответила леди Элен. «Вы не возражаете, дорогая?» «Конечно, нет». «Я буду чувствовать себя увереннее, зная, что вы рядом». «Не задерживайтесь», – предостерег Гонд. «Вы же не хотите вызвать гнев капитана Хока?» Лорд Кайтаур громко фыркнул, но промолчал. Визаж и аристократическая черта вышли из гостиной. Доримон с тревогой заверзал в кресле. Он хотел сам пойти с колдуней и убедиться, что с ней ничего не случится, но побоялся смутить ее. «Теперь осталось только надеяться, что все обойдется». Хайтауры за ней присмотрят. Дориман слегка расслабился и попытался поразмышлять о чем-нибудь другом, менее тревожном. Рассказав стражам о том, что он раньше скрыл, он почувствовал себя лучше. Пусть даже его откровенность и не слишком помогла. Он незаметно покосился на Кэтрин. Как она могла такое сделать? Стать на колени возле тела мужа и всадить ему кинжал в грудь? Дориман поежился. «Бокал меня все-таки беспокоит», — начал он. «Если вино не отравлено...» «Оно не отравлено», — сказал Гонт. «Я сам пробовал его». «Вино», — вдруг произнесла Кэтрин. Все посмотрели в ее сторону. Она, нахмурившись, не отрывала взгляда от пустого камина. Велим никогда много не пил, даже на домашних вечеринках. Это было его правилом. Он и сегодня сказал мне, что ему уже достаточно. Но почему же у него оказался пустой бокал? Кто дал ему вино? «Я не помню», задумался Доримонт, «я не видел». Он обвел глазами гостей, но все отрицательно покачали головами. «Я уверена, что видела этого человека», сказала Кэтрин, «но не могу вспомнить». «Нет, не могу». «Успокойтесь», произнес сталкер, «вы вспомните, если расслабитесь». «А может быть это и не так уж важно», добавил Доримонт. Хок и Фишер облазили кухню сверху донизу и, разумеется, ничего не нашли. «Здесь нет ни тайных проходов, ни скрытых помещений. Все совершенно нормально». Да они не ждали ничего найти. Им надо было поговорить наедине. «Айтаур прав», — сказала Фишер. «Пусть даже нам с тобой этого не хотелось. Заклятие истины не помогло. Новые обстоятельства смерти Блэкстона, конечно, интересны, но к разгадке тайны они не приблизили нас ни на шаг». «Может быть. Хотя и не исключено, что мы зря паникуем». Возможно, я не замечаю улик, но мне кажется, что разгадка рядом. Хайтаур явно что-то скрывает. Он скочил, как ужаленный, когда мы объявили, что дом заперт на всю ночь, а заклятие истины повергло его просто в ужас. Он явно о чем-то не хочет говорить. «Но ты же задал ему совсем мало вопросов», – заметила Фишер. Он все равно бы не ответил. Следовало его прижать. Хок улыбнулся. «Ты действительно считаешь, что мы могли заставить лорда Родерика Хайтаура сказать то, о чем он говорить не желает?» «Понимаю», — улыбнулась в ответ Изабель. «Кроме того, нет никаких улик. Он старый солдат. А старым солдатам и политикам всегда есть что скрывать. Ты ведь спросил его об убийствах, а он ответил нет. Твердо, без колебаний». Хокт нахмурился. «А откуда мы знаем, что Гонд действительно наложил заклятие истины?» «Впрочем, нет». «Нет, оно действовало, я сам проверил». «Может, наложил его только на тебя?» – предположила Фишер. «Не исключено. Наверное, мы оба превращаемся в параноиков». «Скорее всего». «Давай вернемся в гостиную. Нельзя оставлять их одних надолго. Я хочу задать им еще несколько вопросов, проверить все показания». Но голову даю на отсечение. Хайтаур явно что-то скрывает». Визаж ненадолго задержалась в коридоре возле ванной. Леди Элен проводила ее, а лорд Родерик скрылся в спальне, чтобы надеть что-либо более подходящее. Коридор освещала единственная масляная лампа, и мрак по углам казался непроглядным. Визаш нервно оглянулась. Ей захотелось поторопить лорда. Колдунья вздрогнула и обхватила себя за плечи. В доме было по-прежнему жарко, но ее колотило зноб. Она закусила губу и нахмурилась. Дом Гонта ей не нравился. Он не понравился ей с самого первого раза, когда она переступила его порог, но теперь визаж понимала причину. Де Ферьеры могли умереть, но их дом все еще наполнен мрачными воспоминаниями, въевшимися в камень и дерево. Трудно поверить, что такой человек, как Сталкер, принадлежит к этому роду, но в его словах она не сомневалась ни минуты. Несмотря на все баллады и легенды, несмотря на то, что он всегда был неизменно вежлив с ней, Колдунья не доверяла ему. Визаж никогда не могла понять, что Вильям в нем нашел. Она не любила сталкера, слишком уж холодные у него глаза. Она взглянула на то, что осталось от двери комнаты Вильяма. Бедный Вильям, у него было столько планов, столько надежд. И несчастный Эдвард умер в этом коридоре. Она посмотрела на кровавые следы на ковре и отвернулась. Сейчас, когда Боуман мертв, она чувствовала себя виноватой перед ним. Ей не следовало говорить столь ужасные вещи».